Все началось с пропажи Кэссиди Дойл. 15-летняя девица была дочерью Кларенса Дойла, одного из местных авторитетов по кличке Кривая Рука. Своё прозвище старина Кларенс получил за то, что любил ломать должникам пальцы, а затем не позволял им обращаться за помощью к врачу. Кости срастались неправильно, выглядело это по меньшей мере отвратительно, но подобный метод был очень действительным. После того, как ты посмотришь на кривые пальцы хозяина соседней лавки, деньги, что брал Клэрент за крышу, находились в момент. Никто не хотел становиться уродцем из цирка фриков. Малышка Кэссиди вела себя как настоящий ангел в противопоставление отцу. Все, кто знал Кэссиди Дойл, говорили о ней только в положительном ключе. Она ещё с раннего детства начала ездить по округе на велосипеде и подкармливать бездомных бродяг. Кружка Кэсси, как прозвали её местные старожилы. Девочка собиралась в будущем открывать свой фонд в поддержку малоимущих. Она понимала, чем зарабатывал на жизнь отец, и в противовес его бесчинствам и злобе хотела нести в мир только добро. Увы, судьба раскинула карты по-другому. Ранним утром труп Кэсси Дидол обнаружил бездомный Крошка Кэсси висела на фонарном столбе с распростёртыми руками. Несколько еле заметных нитей, металлическими крючками зацепленные за кожу бедняжки, расположились по всему телу, придав ему иллюзию полёта. У Кэсси отсутствовали глаза, кровавые впадины будоражили своей мёртвой глубиной. У пожилого бомжа, который первым увидел труп, случился сердечный приступ. Мужчина хорошо знал девочку. Она часто выручала его в моменты нужды. Он успел позвать на помощь перед тем, как скончался под порящими ногами кровавого ангела. После инцидента по городу поднялся такой шум, что всем стало ясно: война между мафиозными группировками неизбежна. Если бы не жертва Кесади, мы с Барнсом первыми бы крикнули ура и выпили бы за массовые стрельбище среди гангстеров, а вражда группировок началась действительно кровавая. Кларионс Дойл вырезал пачками всех, кто хоть как-то мог быть связан с убийством дочери. Не стоит рассказывать, что у врагов у кривой руки было до задницы. Старина Кларионс за свою долгую жизнь успел перейти дорогу многим. Делом Кэссиди интересовались все. Журналисты буквально землю рыли, чтобы откопать новые факты. За слив любой информации репортёры предлагали огромные деньги, но как бы кто ни хотел озолотиться, продвижения в деле не было. Глухари, ни свидетелей, ни внятного мотива для столь театрального убийства. Да и найти человека, готового вот так насрать в жизнь кривой руки, надо ещё поискать. Несмотря на то, что крошка Кэсси оказалась приемной дочерью Дойла, как позже выяснили газетчики, Кларенс любил девочку больше всего на свете. Его жена не выдержала горя и вздернулась в гараже рядом со своим красным кадиллаком, подаренным на юбилей. Тогда-то Дойл и слетел с катушек окончательно. Полицейские работали круглые сутки, выискивая сволочь, посигнувшая на ребенка, но все стояло на мертвой отметке. Выпив пару бутылок бурбона, Кларисс Дойл заявился в участок, размахивая пистолетом. Пьяный в дым, он обвинял копов в том, что вместо того, чтобы искать убийцу девочки, они сидят на своих толстых задницах, пожирая пончики и ни хрена не делают. Его хотели скрутить и запереть в клетке, но отчаянный Кларенс открыл огонь. Пары выстрелов в потолок хватило, дабы полицейские наложили в штаны и, решив не рисковать жизнями, познакомили старика Дойла с его величеством свинцом. Так закончилось эра правления «Кривой руки». Шло время, но в деле Кэссиди Звигов не наблюдалось одно сплошное затишье. Хоть головой бейся о шкаф. У нас уже начали опускаться руки, но через шесть недель после убийства на другом фонарном столбе обнаружили еще одну девушку. Тот же почерк «Парящий ангел». Различие было в том, что вместо вырезанных глаз ее лица и груди сдирали кожу. Клаудиа Стоун, 30 лет. В суеве из небольшого ателье по пошиву постельного белья совершенно непримечательная барышня, которая, кроме нитки и иголки в руках, ничего не держала. На её спине вырезали инициалы СМТ. С тех пор эти буквы приходят ко мне в кошмарах, поскольку с подобным злом вряд ли кто-то вообще сталкивался.